Глава сорок вторая. Мы быстро пробирались по коридору. Мужчина шел первым, и широкая спина практически скрывала весь обзор. Я не видела, что происходит впереди, а вот с двух сторон от меня нам то и дело попадались лежащие вдоль стен охранники, неизвестно, мертвые или просто без сознания. Я старалась абстрагироваться от этого, полностью доверяя своему провожатому. На повороте на нас неожиданно кинулся один из верзил, будто подкарауливал, но в две секунды был сбит с ног. Захрипел и повалился без сознания прямо нам под ноги. Мы прошли мимо, мой спутник, просто переступив через него. Я же попыталась обогнуть, чтобы не задеть. Добрались до выхода, выскользнули из дома, обошли его, держась стены, и быстро пересекли участок, на котором творилось что-то невообразимое, на что я опять же старалась не смотреть. «Не думать, мертвы ли все эти люди или только без сознания». Лая собак теперь тоже не было слышно. «Один раз мы вот так уже убегали с Русланом, а сейчас так хочется поверить своим глазам, ощущениям. Или, может быть, у меня уже галлюцинации на нервной почве, а на самом деле это совсем другой человек. Или еще хуже вообще ничего не происходит. Я продолжаю лежать в той же комнате, а побег — плод воспаленного воображения». Словно из ниоткуда возник еще один человек в черном. Мужчины кивнули друг другу, и мы втроем покинули участок. Тот второй быстрым шагом пошел первым, за ним я и прикрывал мой спаситель. Когда спотыкалась, а я делала это постоянно, он оказывался очень близко, поддерживал за талию, не давая упасть. «Осторожнее, скоро уже придем» произнес тихо, а я снова чуть не упала на ровном месте, уже только от звука такого знакомого родного голоса. За домом начинался настоящий лес. Бросились к зарослям, и метров через сто оказались у здорового внедорожника с тонированными стеклами. Тот мужчина, что шел первым, показывая путь, быстро сел за руль. Руслан, а я уже не сомневалась, что это он, подсадил меня на заднее и через секунду оказался рядом. «Дэн, трогай», — скомандовал он. Мужчина с переднего стянул маску, и машина рванула с места. Одновременно с этим Руслан снял свою, притянул к себе и поцеловал. А я позабыла обо всем. О том, где мы, и о том, что рядом с нами посторонний. Только полное блаженство от осознания, что он жив. Просто жив, неважно, где он и с кем, но в десятки раз приятнее, что со мной. Пришел за мной и вытащил из лап ужасных людей без лишних разговоров. Такой сильный и уверенный в себе, способный подчинять своей воле и выигрывать. Собак жалко. Фоном шел голос водителя. Я их оттащил и привязал подальше от дома, оклемаются. Через несколько секунд раздался оглушительный взрыв, так что сработало одновременно несколько сигнализаций у машин. Но даже это не волновало меня сейчас. За нами разверся ад, а мы все целовались и целовались, и не могли прекратить. Я точно не могла, утопала в его уверенных страстных поцелуях, которые чередовались с легкими, еле ощутимыми касаниями его губ к моим, будто он сам себя останавливает. Жаль ли мне всех тех людей, я не знала, но я бы ни за что не отказалась от него даже после такого, он пошел на это ради меня, он предупреждал заранее, что может так поступить, при возникновении угрозы. Даже не могла представить, чтобы ждала меня там, если бы Руслан не пришел за мной и не вытащил. «Извини, не смог удержаться», — прошептал Руслан мне в губы и чуть отстранил от себя, после чего ухватил меня за запястье. Быстро снял перчатки, и в его руках вдруг оказалась скрепка. Он чуть согнул ее, просунул в отверстие для ключа, повернул, и браслет разомкнулся. То же самое проделал со вторым наручником. Взял мои ладони в свои и принялся аккуратно поглаживать. «Так просто?» — ахнула я. «Да, если знаешь как. Можешь потренироваться на досуге, но, надеюсь, это тебе больше не пригодится». «Я тоже надеюсь». «Иди сюда». Он развернул спиной, прижал к себе очень крепко, обнял за талию и щекотнул дыханием шею. «Или пригодится. Ты ведь очень непослушная девочка». Сказал на ухо тихо, чтобы слышала только я. «И очень сексуально». Так что новая волна мурашек желания прошлась по спине и ниже, даже в такой ситуации. Еще одно подтверждение, что это не глюк, потому что глюк не может быть таким несносным. Я очень волновалась за тебя, думала, что больше не увижу. Тебя бы это расстроило? Меня бы это убило, сказала честно. Я еще многое хотела ему сказать, как боялась за него, как почти поверила, что его больше нет, как чуть с ума не сошла и как люблю. Но мужчина, что вел машину, время от времени поглядывал на нас, ловила его взгляд через лобовое стекло и молчала. Просто прикрыла глаза, сидела и купалась в его уверенности и силе. «Как я могла хоть на секунду усомниться, что с ним что-то может случиться? Он же такой... такой... надежный!» «Руслан, ты уверен, что в аэропорту не будут искать?» — вдруг подал голос водитель. Мужчина на вид был возраста Руслана и довольно приятные наружности. Уверен, что будут. У Марины есть загран, используем его для подстраховки. Я уже договорился. Марин есть? Или потеряла по пути? Последний вопрос уже мне. Да, в кармане лежит. Отлично, он нам пригодится. Машина вдруг въехала в какую-то темную подворотню и замерла. Куда мы приехали? Спросила я, хотя по большому счету мне было абсолютно неважно, куда ехать. Главное, что с ним. «Пересядем в другую машину и поедем в аэропорт. Сейчас нужно быстро переодеться. Справишься?» «Да». Дальше все события происходили словно на скоростной перемотке. Вот мы быстро переодеваемся, сменяя спортивную одежду на деловые костюмы. На мне новый парик, который я сниму в самолете, А еще простые очки без диоптрий, которые сильно меняют мой облик. Руслан тоже надевает очки и тут же становится похож на директора какой-нибудь крупной фирмы. Прощаемся со знакомым Руслана и пересаживаемся в «Мерседес» представительского класса. Руслан за руль, я рядом. Выезжаем из двора уже совершенно другими людьми. Едем в потоке машин, чинно стоим на светофорах, а когда выезжаем из города, гоним по трассе. Я не задаю лишних вопросов, все потом. «В аэропорту веди себя естественно». Инструктирует Руслана и протягивает мне книжечку. Посмотри документы. Теперь ты Марина Анатольевна Громова. Я рада, что у меня осталось мое имя. А ты кто теперь? Спрашиваю у него. Вадим Громов. Такая же фамилия, как у меня. Семейная пара, которая летит на отдых. Говорит ровным голосом, не отрываясь от дороги. А у меня розовеют щеки. Но я держу себя в руках и даже перевожу разговор. Круто. А с другим моим загранпаспортом что делать? Не волнуйся, он нам пригодится. На стоянке перед аэропортом мы вылезаем из машины, и к нам тут же подходит молодая женщина. Это странно, но она кажется очень похожей на меня. Марин паспорт. Просит Руслан. Послушно достаю паспорт и передаю ей. Женщина быстро уходит вперед. Руслан приобнимает, и мы вместе с ним неторопливо идем ко входу. Как руки. Спрашивает, а я таю от заботы в его голосе. Вообще от его голоса и его касаний. Уже лучше, намного. Отлично. Кто эта женщина? Актриса. Заходим в хорошо освещенные зал, и мне становится не по себе, даже страшно. Почему-то начинает казаться, что к нам сейчас подойдут и попросят пойти с ними. Не полиция, так какие-нибудь бандиты. Тем более, что полицейские тут и правда имеются. Ходят по парами, причем сразу в нескольких местах. Время от времени переговариваются по рации. Проходим мимо них и встаем в очередь. Женщина с моим первым поддельным паспортом стоит за пять человек перед нами. Мы молчим, просто стоим и ждем. Очередь двигается довольно быстро, и вскоре знакомая Руслана оказывается перед стойкой и кладет на нее документы. «Минуту», — говорит ей девушка, улыбается, а потом берет в руки ее документы смотрит на них, морщит лоб, хмурится. Еще минуту, пожалуйста», — произносит и одновременно набирает в телефоне номер. Внезапно воздух вокруг нас накаляется, появляется какая-то нервозность и суета. Двое полицейских, которые до этого прогуливались около автоматов с водой, резко срываются с места, подходят к нашей знакомой и со словами «Пройдемте» уводят в неизвестном направлении. «Что это было?» меня начинает трясти но руслан обнимает вселяя уверенность прикрываю глаза и считаю до пяти мне все равно страшно очередь доходит до нас дрожащими руками протягиваю свой паспорт руслан билеты и свои документы девушка берет их и осматривает проходит наверное вечность все отлично проходите на таможню говорит она с улыбкой и возвращает нам документы «Все прошло отлично, но я не спешу радоваться. Нас ждет еще таможня, а потом ожидание посадки. У меня начинает дергаться глаз, нервы взвинчены до предела». «Ты очень напряжена, Марин», — говорит Руслан. «Расслабься». «Расслаблюсь, когда мы окажемся в самолете, а еще лучше уже в гостинице». Говорю ему, и он усмехается. «Не сомневаюсь, что ты там расслабишься. Мы оба» и будем расслабляться очень долго, я так соскучился. Последнее предложение говорит на ухо и скользит поцелуем по щеке. Хоть бы все получилось так, как он хочет. Я тоже хочу этого, очень сильно. Наконец объявляют посадку. Мы проходим последнюю проверку, шагаем по длинному рукаву к самолету, усаживаемся на свои места, рядом. Мне все равно неспокойно, я так себя накрутила... Не перенесу, если снова потеряю его после того, как нашла. Как только самолет начинает разгоняться, а потом набирать высоту, меня немного отпускает. «Сейчас лучше себя чувствуешь?» — интересуется Руслан. «Да». Ему идут очки. Хочу сказать об этом, но в этот самый момент он их снимает и потирает глаза. «Устал?» — говорит мне. «Несколько суток почти не спал». Из-за тебя сильно волновался. «Прости, мне надо было сразу ехать на ту квартиру. Он берет мою руку, подносит к губам и целует. Поговорим об этом потом. Нам есть что обсудить, как считаешь. Но сейчас хочу немного поспать». «Конечно. Понимаю, что я сама клюю носом. Так переволновалась, а теперь наступает откат. Организм не справляется и просто проваливается в сон» нам остается последний этап пути таможня паспортный контроль поездка до гостиницы мне все еще страшно, но уже не так как было полчаса назад засыпаю положив голову ему на плечо радуясь что мою руку так и не выпустил из своей а крепко сжимает даже во сне